Глава 37. День 30. Два предыдущих дня Эвелина могла охарактеризовать четырьмя словами «печаль», «сборы», «тишина», «поездка». Ведь именно так и выглядели для нее эти дни. 28 декабря Эвелина сначала провела в кровати, заливая подушку слезами. Если бы кто-то собрал все выплаканные слезы девушки, то из них могла бы получиться неплохая лужа для маленьких утят. Тиона пару раз пыталась выведать у дочери, что могло произойти на балу, но Эвелина молчала или бросалась фразами. «Все нормально, ничего не случилось, не волнуйся». Мать решила не давить на дочь и оставила Эвелину в покое. Возможно, за сборами та отвлечется от переживаний и почувствует себя лучше. Пожалуй, это сработало. Погруженная в подготовку к поездке, Эвелина действительно отвлеклась от размышлений о Луке и своих обреченных чувствах. Мысли ее были заняты другим вопросом. Как уложить все необходимое в красный чемодан и при этом ничего не забыть? В уединенном доме у гор она, конечно же, не сможет купить какую-то нужную вещь или одолжить у кого-нибудь. Потратив на сборы остаток дня, Эвелина вспомнила о причине своих переживаний только 29 декабря, во время обеда, когда эта самая причина лично явилась на порог ее квартиры вместе с Максимом. Луке и Эвелине пришлось тихо поприветствовать друг друга, чтобы не вызывать у родителей излишнее беспокойство. И за весь последующий день это был первый и последний раз, когда ребята разговаривали. Они молчали и позже, все восемь часов, проведенных в дороге. Молчали на заправках и коротких остановках, чтобы размять мышцы и посетить туалет. Молчали по приезде в двухэтажный дом Фроловых. Молчали, когда переносили чемоданы и разбирали вещи и, не перекинувшись ни единым словом за поздним ужином, разошлись по комнатам. Благо, в доме имелось две спальни, которые хозяева и гости поделили между собой. Максим и Лука были в одной комнате, а Эвелина и Диона в другой. Заметное продвижение в общении наметилось 30 декабря, когда ребята проснулись ближе к обеду и обнаружили, что взрослые уехали в ближайший населенный пункт за продуктами. Похоже, цель не забыть что-то была успешно провалена. «Мы сегодня будем играть в молчанку», — хрипло спросил Лука. Эвелина вздрогнула от неожиданности, едва не выронив из рук кружку с горячим какао. Они уже пять минут сидели друг напротив друга в полной тишине на кухне и неспешно завтракали вчерашней пиццей. «А мы играем в молчанку?» — деланно удивилась Эвелина. Лука выгнул бровь и посмотрел на Эвелину так, будто она сболтнула глупость, хотя отчасти так и было. «Эвелина, давай не будем дурачиться», — строго продолжал парень. «После бала мы ведем себя как идиоты. В чем дело?» Эвелина взглянула на него. Он был серьезным и красивым. Девушка старалась держать себя в руках, но то, как мило Лука выглядел в широком темно-синем худе, рушило все ее обещания не уделять этому человеку внимания. Однако она давала обещания еще до того момента, как спустилась на кухню и увидела сонного луку, облаченного в мягкое худе. Поэтому можно сказать, что она переоценила свои возможности. Впрочем, Эвелина сразу же убедилась в этом, когда увидела, как из-под низко опущенных рукавов очаровательно выглядывали кончики пальцев. Окончательно Эвелину добили кудрявые волосы луки, которые после сна растрепались и прелестно торчали в разные стороны. Каким бы строгим он ни пытался показаться, кудряшки безжалостно разрушали суровый образ, придавая парню невинную нежность. Эвелина смущенно отвела взгляд в сторону и тихо ответила. «Лука, я прекрасно поняла, что ты хотел сказать на балу». Парень затаил дыхание и нервно сглотнул. В кристально чистых голубых глазах читалась легкая паника. «Значит...» — грустно пробормотал он. «Ты избегаешь общения, потому что не разделяешь мои...» Чувства. Разделяла. Об этом как минимум говорило сердце, которое болезненно сжалось в груди, когда Эвелина услышала вопрос Луки. Но девушка не могла ни в чем признаться парню. Счастье матери для Эвелины было намного дороже своего, поэтому, скрипя сердце, она выдохнула. Да. Плечи Луки поникли. Он кивнул и задумчиво посмотрел на свои руки, лежащие на столе. Эвелина искоса взглянула на Луку и возненавидела себя еще сильнее. «Лука не должен страдать. Ему в пору только улыбаться, наслаждаться жизнью и привычно прибегать к математическим формулам, которые никто в обыденной жизни не использует». «Мы можем дальше дружить», — внезапно сообщил Лука и взглянул на Эвелину. «Просто забудем обо всем, ладно? Мои проблемы никак не повлияют на наше общение. Даю гарантию в 82%.» Эвелина должна была отказаться. Сказать твердое и четкое нет, которое окончательно проведет черту между ними. Но у нее не хватило духа. Эвелина смотрела в глубокие, ясные глаза Луки и могла прошептать лишь одно. Ладно. Наверное, в будущем она успеет пожалеть о принятом решении. Но ее волновало другое. То, как радостно заблестели глаза Луки. Значит, ты согласна дружить? Да. Тогда предлагаю забыть о моей проблеме и вернуться к прежнему общению, которое у нас было раньше». Без тени сомнений произнес Лука и протянул руку Эвелине. «Договорились». Девушка понимала, что создает себе лишние сложности, но ей совершенно не хотелось расстраивать Луку. К тому же он убеждал ее, что дружба не перерастет во что-то большее, а Эвелина сразу поверила его словам. «Договорились». Обменявшись рукопожатием, ребята с облегчением возобновили завтрак. Эвелина нервно опустила взгляд на кружку с какао, а после бегло осмотрела помещение. Кухня была маленькой, однако здесь нашлось место черному кухонному гарнитуру, круглому столу с четырьмя барными стульями и хромированному холодильнику. Несмотря на небольшое пространство, в помещении было очень комфортно, как, впрочем, и в остальных комнатах. Окруженный снежными просторами деревянный коттедж вписывался в ландшафт и манил уютом, а через панорамные окна можно было вовсю любоваться природой. Гармоничный интерьер дома располагал к отдыху. Эвелина подмечала всполохи красного. Это были диванные подушки, обивка кресел и плафон торшера. Золотистая древесина деталей декора радовала взгляд. Некоторые предметы мебели были черными и сочетались с темно коричневыми дубовыми бревнами. Эвелина в нетерпении ждала приезда родителей, чтобы украсть коттедж. С новогодними украшениями, горящим камином и елкой он наверняка станет еще краше. В фантазиях девушки рисовался образ дома из рождественских фильмов, где милые семьи собирались вместе, наряжались в одинаковые свитера и встречали Новый год. Быть может, они скоро тоже сделают что-то подобное. Погрузившись в размышления о празднике, Эвелина вспомнила о присутствии Луки лишь после выразительно громкого вздоха парня. «Я обещаю не играть в молчанку!» Наигранно писклявым голосом проговорил он. «А в итоге молчишь уже пять минут. Так дело не пойдет. Парень решительно встал из-за стола и махнул рукой, призывая Велину последовать его примеру. Завтрак был давно съеден, а какао выпито, поэтому девушка послушно поднялась на ноги. «И что ты предлагаешь?» Лукавая ухмылка заиграла на губах парня. «Недавно ты научила меня кататься на коньках. Предлагаю устроить экзамен». Озеро буквально за домом, а в кладовке как раз лежат две пары коньков. Эвелина задумалась. Идея звучала отлично. Прекрасно подходит для того, чтобы отвлечься от мысли об обречённых чувствах. Здорово! Одобрительно кивнула девушка и внезапно нахмурилась. Две пары коньков? А кто на них катался, если ты не умеешь? На несколько секунд глубокая печаль проскользнула во взгляде Луки, но, к счастью, не задержалась. На них катались папа и... «Мать». Эвелине не требовались дополнительные объяснения, чтобы понять, почему на последнем слове парень допустил заминку и в чем крылась причина промелькнувшей грусти Луки. Развод родителей порой становится травмирующей практикой для детей, но не такой разрушительной, как факт полного безразличия взрослого родного человека. В какой-то степени Эвелина была рада, что не знала отца. Он не смог нанести ей травму своим равнодушным отношением как это произошло в случае Луки. Неожиданная мысль о некоторых особенностях его поведения сразила девушку наповал, и с ее губ сорвался резкий вопрос. «Твое недоверие к девушкам появилось из-за плохого отношения матери?» Осознание собственной бестактности настигло ее спустя мгновение, когда невозможно было забрать слова назад. Эвелина искренне испугалась, что сейчас случится ситуация, схожая с той, что произошла в кабинете химии еще в начале их общения. Однако Лука, на удивление, безэмоционально отнесся к вопросу. Правда, взгляд вновь заволокло печалью, но в остальном парень был абсолютно спокоен. Там было не только плохое отношение. Помимо частого рукоприкладства, она по-настоящему бросила меня. Прямо в лицо заявила, что я ей не нужен, и на суде без конца повторяла, что не собирается меня забирать. Я именно поэтому и остался с отцом, а она сейчас гуляет где-то в Европе с новым мужем. Через чур ровным тоном пояснил Лука и отвернулся. Все это в какой-то степени отразилось на моем отношении к женскому полу. Я перестал доверять девушкам, ждал подставы и просто боялся с ними контактировать. Когда был мелким, мне вообще часто казалось, что няня постоянно замышляла что-то плохое по отношению ко мне. Порой все доходило до абсурда. В какой-то момент отец не выдержал и повел меня к психологу. Вот там мне и сказали, почему я странно себя веду. В общем, поведение матери повлияло на меня, тогда еще ребенка, и выстроило неправильное впечатление о женщинах. Мне, конечно, пришлось заниматься психотерапией, она сильно помогла мне, но иногда травма до сих пор дает о себе знать. «Прости», — извинилась Эвелина. Она уже успела пожалеть, что задала вопрос и заставила Луку вновь пройти через неприятные воспоминания. «Ничего, нормально», — отмахнулся он, но голос был невеселым. В воздухе повисла напряженная тишина. Желая как-то разбавить неловкость, девушка предложила вернуться к теме озера и коньков. «Если ты предлагаешь покататься на льду, то я всеми руками за. Пора размять косточки, а то вчера целый день провели в машине». «Именно», — охотно подхватил Лука и вмиг повеселел. «Тогда одевайся потеплее, а я сбегаю за коньками». Эвелина насмешливо фыркнула. «Я должна одеваться потеплее». По-моему, ты у нас, мистер. Бросаю вызов пневмонии. Увижу на тебе пальто, сожгу одежду прямо в камине. Я теперь так не одеваюсь, — наигранно возмутился Лука. Я исправился. Если на улице минус 30, только пуховики и никаких пальто. В справедливости ради он действительно прислушался к совету Эвелины и перестал мерзнуть. После перенесенной простуды парень предпочитал пуховик, шарф, перчатки и даже шапку, чему Эвелина искренне радовалась. «Давно бы так». Лука закатил глаза и вышел из кухни, быстро направляясь к кладовке. Эвелина решила не тратить зря времени на очередные тревожные мысли и поднялась к себе в комнату, чтобы экипироваться. Спустя пять минут ребята встретились на первом этаже возле входной двери. Лука был в полной готовности. Крепко застегнутый черный пуховик, перчатки, шапка и вязаный шарф. Зимний наряд Эвелины был таким же теплым — В конце концов, за окном снег и лютый холод. Даже не верится, что Лука в недалеком прошлом щеголял в легком пальто. «Обуваемся и вперед! Парень был заметно взволнован. Глаза сияли, а на губах опять заиграла обворожительная улыбка, при виде которой Авелина не смогла не улыбнуться в ответ. Вперед!